Глава 66 Акулье бойни Когда убитого кошелота после долгих и тяжелых трудов пришвартовывают к судну, в южных морях обыкновенно не сразу приступают к разделке туши. Дело это чрезвычайно трудное, оно отнимает довольно много времени и требует участия всей команды. Вот почему существует широко распространенный обычай убирать в таких случаях все паруса, закреплять с наветренной стороны штурвал и отсылать всех вниз по койкам до рассвета с тем условием только, чтобы всю ночь вахта стояла по якорному, то есть чтобы вся команда, сменяясь попарно, каждый час по очереди следила на палубе за порядком. Но иногда, в особенности, в экваториальных областях Тихого океана от этого обычаи приходится отказаться, потому что у привязанного китового трупа собираются такие неисчислимые полчища акул, что если его оставить так, скажем, часов на шесть, к утру у борта будет болтаться один только голый скелет. Правда, в других областях океана, где эти рыбы водятся, не в таком изобилии, их чудовищную прожорливость можно значительно поунять силой, помешивая в воде острыми фленшерными лопатами, хотя в отдельных случаях этот прием только прибавляет им пройти. Фленшерная лопата, употребляемая при разделке, изготовляется из лучших сортов стали, имеет размер человеческой ладони с растопыренными пальцами, и по форме напоминает садовый инструмент с тем же названием, только у нее совершенно плоские края, и верхний конец значительно уже нижнего. Орудие это всегда бывает остро наточено, и во время работы его по нескольку расправят, как бритву. Рукоятка ему служит прочной шест футов в 20-30 длиной. Но на сей раз дело обстояло не так. Человеку, непривычному к подобным зрелищам, Показалось бы, реши сон ночью заглянуть за борт Пекада, что море — это одна гигантская сырная голова, в которой так и кишат акулы-черви. И потому, когда стаб, поужинов, назначил якорную вахту, и когда, по его приказанию, на палубу поднялся к Викик с одним матросом, среди акул началась паника ибо моряки тут же свесили забрать люльки для разделки туш и три фонаря, бросавших длинные полосы света на бурлящую воду, и стали орудовать длинными фленшерными лопатами, убивая акул направо и налево сокрушительными ударами по черепу. Единственное уязвимое у акулы место. Но в пенном хаосе переплетенных, извивающихся рыб, охотникам не всегда удавалось попасть в цель, И тут еще яснее обнаруживалась вся кровожадность этих тварей. Они не только терзали жадностью вывалившиеся внутренности, пораженного острием соседа, но раненые сворачивались, подобно гибкому луку, и пожирали свои собственные внутренности, так что одна акула могла много раз подряд заглатывать свои кишки, которые тут же снова вываливались из зияющей ран. Но мало того... Даже с трупами и призраками этих твоих опасными дел. В отрубленных членах и костях таится у них, видно, некая общая пантеистическая жизненная сила, не покидающая их и после того, как жизнь отдельной акулы, казалось бы, угасла. Одна из акул, которую убили и подняли на палубу, чтобы содрать с нее кожу, едва не оставила без руки беднягу Квикига, когда он попытался захлопнуть мертвую крышку ее убийственной челюсти. — Квикик, не надо, знать, какой бог сотворил акулу! — морщится от боли и тряся рукой, — проговорил дикарь. — Может, Фиджи бог, может, Нантакет бог, только тот бог самый индейц проклятый!